Глава 11. На тринадцатый день пребывания Уоллеса Прайса в переправе Харона произошли два достойных упоминания события. Первое было неожиданным. Второе тоже, но при том, что ответственность за хаос, который за ним последовал, по мнению Уоллеса, определённо лежала на Мэй, виноват во всём был он сам. Было раннее утро. Будильник ещё не возвестил начало нового дня в чайной лавке. Хьюга и Майс спали, а Олис мечтал ощутиться где угодно, только не там, где он сейчас был. Может, хватит колотить меня, рявкнул он, потирая то место на руке, куда пришёлся, наверное, соты удар тростью. Ты всё делаешь неправильно, сказал Нельсон. Ты не похож на человека, любящего сдаваться, но почему у тебя так хорошо это получается? Аполлон тихонько гавкнул, словно соглашаясь с ним. Он смотрел на Уоллеса со склоненной на бок головой и поднятыми ушами. «Вот сделаю себе трость и буду колотить вас. Посмотрим, как вам это понравится». «Ой, боюсь, боюсь», — съехидничал Нельсон. «Давай, сделай трость из ничего. Это будет куда лучше, чем стоять и ждать, когда у тебя получится переодеться. По крайней мере, будет хоть какой результат». Он театрально вздохнул. пустая трата времени. А я-то думал, что с тобой будет по-другому. Прохоже со стулом тебе просто невероятно повезло. Волис собирался сказать в ответ какую-нибудь колкость, но тут его ступни начали подрагивать. Он опустил глаза, шлёпанцы исчезли. Ничего себе, прошептал он. Как я, да, на собственную злость ты реагируешь сильнее, чем на что-то ещё, развеселился Нельсон. Странно, конечно, но кто я такой, чтобы судить об этом? Могу вдарить тебе ещё раз, если считаешь, что это поможет. Воля сказал: "Нет, не надо. Просто подождите минутку". Он хмуро посмотрел на ступни. Он чувствовал пол под ними. Между пальцами застряла крошка печенья. Он представил свои ботинки от Берлутти Скритто. Кожаные, стоившие дороже, чем многие зарабатывают за месяц. Но они не появились. Вместо них он увидел на своих ногах балетные туфли. «М-м-м», — Нельсон тоже смотрел на ноги Уоллеса. «Это, конечно, не совсем то. Не знал, что ты танцовщик». Он покосился на Уоллеса. «Ноги у тебя для этого подходящие». «Дались вам все мои ноги», — выпалил Уоллес, и, не дожидаясь ответа, «не знаю, что произошло». «Ну да». Так же, как из бикини, я тебе верю. Уоллес зарычал было на него, но тут балетные туфли исчезли, и вместо них появились старые кроссовки, а потом тапочки, а потом снова шлепанцы, потом ковбойские сапоги со шпорами и, наконец, к его ужасу коричневые сандалии, надетые на синие носки. Он запаниковал, прыгая с ноги на ногу, а Аполлон пританцовывал вокруг него и взволнованно повизгивал. О боже ты мой, как мне прекратить это? Почему это не прекращается? Нельсон Хмуров взирал на то, как сандалии и носки уступили место туфлям на высоких каблуках, подходившие скорее стриптизёрши, осыпаемые дождём из долларовых купюр. Олисса подбросила на 4 дюйма, а потом уронила обратно, когда туфли сменились жёлтыми резиновыми сапогами с уточками на голенищах. "Эй", сказал Нельсон. "Да я тебе помогу". Я грел Волеса тростью по икрам. "Ой!" вскрикнул Волес, наклоняясь и потирая место удара. "Вот только не надо". "Но я же остановил это дело, разве не так?" Так на Волесе были теперь футбольные бутсы. Никогда в жизни он не играл в футбол и потому никогда прежде не надевал бутсы. Конечно, он никогда не носил и шпильки, и бикини, но всё же Это был странный выбор, хотя Олис и сомневался, что здесь уместно слово выбор. "Да чего же нелепо пробормотал он, а Аполлон тем временем обнюхал бусы и оскорбительно чихнул. Да, уж, согласился Нельсон. Кто ж знал, что ты настолько многогранен. Возможно, всё это говорит о том, чего на самом-то деле жаждет твоё сердце. Очень в этом сомневаюсь." Волис осторожно шагнул вперёд. В бутсах ему было очень уж непривычно. Он ждал, что они тоже исчезнут, и на смену им придет что-то еще. Но этого не произошло. Он с облегчением вздохнул и закрыл глаза. «Похоже, моим мучением пришел конец». «Хм», — буркнул Нельсон. «В некотором смысле». Уоллесу не понравилось, как это прозвучало, он снова открыл глаза. Спортивного костюма на нем не было. Майки с Роллингстоунс тоже. О, обусы оказались на месте, и он был бы благодарен за такую любезность, если бы на нём не красовался теперь спандексный комбинезон, совершенно не оставляющий места воображению. И поскольку жизнь Волиса после его же смерти была по всей видимости подлинным фарсом, на комбинезоне имелось изображение скелета. Так что смотрелся он костюмом на Хэллоуин, хотя на дворе стоял конец марта. И именно в этот момент Уоллес понял, что все просто ужасно. Так он и заявил Нельсону с потерянным выражением на лице, растягивая спандекс. Ему пришлось шугануть Аполлона, потому что тот норовил вцепиться когтями в материал и порвать его. «Могло быть и хуже», — сказал Нельсон и смерил его с головы до ног взглядом, какой был уверен Уоллес считается противозаконным по крайней мере в 15 штатах. И прими мои поздравления относительно того, что у тебя ниже пояса. Размер, разумеется, не главное, но похоже, тебе нечего беспокоиться по этому поводу. Спасибо, растерянно отозвался Олисс, а Полонж попытался протиснуться у него между ног, ивы язык был высунут, радость на морде граничила с идиотизмом. И тут Олисс похватился. Подождите, что? К тому времени, как Хьюга и Мэй сошли вниз, Волис начал основательно паниковать, поскольку на нём были теперь только яркие трусы и высокие сапоги из искусственной кожи. Нельсон постепенно утрачивал способность сдерживать смех, а Волис же сыпал обещаниями, что никогда больше не пожалуется на спортивный костюм и шлёпанцы. И тут увидел, что вновь пришедшие смотрят на него мутными взглядами. "Сейчас всё объясню", сказал Волис, прикрываясь насколько это было возможно. Аполлон решил, что так дело не пойдёт, и Легонько прихватил руку Олеси зубами и потянул в сторону. Для этого ещё слишком рано, пробормотала Мэй, что не помешало ей вдоволь насладиться созерцанием Олеси по дороге на кухню. "Вам, смотрю, было чем заняться ночью", спокойно заметил Хьюго. Олеся уставился на него. "Это не то, чем кажется". Хьюго пожал плечами, аполлон крутился теперь вокруг его ног. Это справедливо, учитывая, что я понятия не имею, чем именно мне это кажется. Мой пасхальный костюм не идёт ни в какое сравнение с этим прикидом. Нельсон вытирал выступившие на глазах слёзы. Уоллес побледнел, потому что Хьюго подошёл к нему, выставив вперёд растопыренные пальцы. Уоллес ждал, что он высмеет его, но этого не произошло. Вы научитесь, сказал он. «Это не просто, как мне говорили, но, думаю, вы со временем разберетесь, что к чему». Он нахмурился и наклонил голову на бок. «Все будет зависеть от того, сколько вы здесь пробудете». И он натужно улыбнулся. Так-то вот, они опять коснулись темы, которой Уоллес старательно избегал. Было дело, они обсуждали переходы или двери, или что происходит за пределами той жизни, которую ведет сейчас Уоллес, А потом перестали говорить на эти темы. И он был благодарен Хьюга за это, хотя и не сомневался, что тот когда-нибудь снова поднимет их. И потому всё время был на страже. Но Хьюга ни о чём таком не заговаривал, и Олесу почти удалось убедить себя, что он забыл об этом. Но, разумеется, ничего Хьюга не забыл. Такая уж у него работа. И потому затишье оказалось временным. И глупо было думать иначе. Он не знал, что сказать. Он боялся того, что сделает Хьюго. Хьюго потянулся было к нему, но остановился и произнёс хриплым почему-то голосом: "Давайте лучше примемся за работу". Он повернулся лицом к кухне и направился к двери в неё, а Полон горделиво вышагивал с ним рядом. "О, боже", пробормотал Нельсон. "В чём дело?" спросил Уоллес, глядя вслед Хьюго. Крюк в груди казался ему тяжелее, чем когда-либо. Нельсон, замявшись, покачал головой. — Ни... в чем, не обращай внимания. — Ну да, если мне говорят, чтобы я не обращал на что-то там внимания, то я сразу же перестаю обращать на это внимание. Нельсон вздохнул. — Соберись, если, конечно, тебя не устраивает, что на тебе надето. И они опять принялись за дело, когда встало солнце, и его холодные лучи легли на пол и стену. В тринадцатый день пребывания у Олисса в чайной лавке произошло ещё одно знаменательное событие. К тому времени он умудрился облачить себя в джинсы и мешковатый свитер со слишком длинными и широкими рукавами. Сапоги испарились, их место заняли лоферы. Олисс хотел бы одеться в один из своих костюмов, но, как следует обдумав эту идею, отказался от неё. Правильно подобранный костюм должен являть миру силу его обладателя. Он должен производить устрашающее впечатление, подчеркивать, что тот является важной персоной и отвечает за свои слова, даже если на самом деле это не так. Но зачем он нужен здесь и сейчас? Следовательно, пусть будут джинсы и свитер. В лавке было шумно. Полдень еще не наступил, но люди уже стекались в лавку к ланчу. Уоллес был слишком занят собой, чтобы замечать это. Он поверить не мог, что такая мелочь, как новая одежда, способна примирить его с самим собой. "Ну вот", сказал он, подождав 10 минут, чтобы удостовериться, что это не воля случая. "Так-то лучше, верно?" смотря с чьей точки зрения, пробурчал Нельсон. Волес, не понимающий, посмотрел на него. "Что? Некоторым тут твои недавние прикиды понравились больше, чем прочим?" Волес не знал, как на это отреагировать. О. Э-э, спасибо. Я польщён, но не думаю, что вы и я Нельсон фыркнул. Ну да, ну да. Мне всегда удаётся разглядеть, что у тебя под носом, верно? Уолис моргнул. А что у меня под носом? Нельсон откинулся в кресле. Какой глубокий и содержательный вопрос ты часто его себе задаёшь? Нет, ответил Уолис. Нельсон рассмеялся. неожиданный ответ, выбивающий из колеи. Как продвигаются ваши с Хюга беседы? Резкая смена темы разговора сбила Олисса с толку, и он задумался, а не прибегнул ли Нельсон к одному из своих излюбленных приёмчиков. Они продвигаются. Последние несколько вечеров они ни о чём особенном не говорили. В прошлый раз почти час спорили, допустимо ли при определённых обстоятельствах обманывать соперников, играя в Скрабл, особенно если имеешь дело с полиглотом. Олис не очень понимал, как их беседа выролила на эту тему, но не сомневался, что Хьюго не прав. Сам Бог велел жульничать, когда играешь с полиглотом. Ну и как помогает? Не уверен, признался Олис. Я не знаю, что мне следует делать дальше. Нэлсон, похоже, не удивился. Узнаешь, когда придёт время. Блюдок, говорящий загадками. Вы что, думаете, я ему так и не представилась возможность закончить начатую фразу? Что-то такое мелькнуло на периферии его сознания. Он нахмурился, поднял голову и посмотрел по сторонам. Всё было как всегда. Посетители сидели за столиками, обхватив руками дымящиеся кружки с чаем и кофе. Они смеялись и разговаривали, и издаваемые ими звуки безучастно подхватывало эхо. У стойки образовалась небольшая очередь. Хьюго клал в пакет выпечку для молодого человека, одетого как механик, кончики его пальцев были в масле. В кухне надрывался радиоприёмник. Уоллис увидел в окошке ходящую туда-сюда Мэй. Что такое? насторожился Нельсон. Я не знаю. Вы чувствуете? Нельсон подался вперёд. Чувствую что? Уоллес не был ни в чём уверен. Такое впечатление, он посмотрел на входную дверь, будто что-то приближается. Дверь распахнулась, и в неё вошли двое мужчин. На них были чёрные костюмы и начищенные до блеска туфли. Один из них был приземистым, словно в годы своего взросления достиг невидимого предела и с тех пор стал расти в ширину, а не в длину. На лбу его блестел пот, глаза-бусинки стреляли по сторонам. Другой мужчина оказался его полной противоположностью. Одет и так же он был тонок, как намёк, и ростом почти что Сволиса. Костюм на нём болтался, мужчина был сплошь кожи и кости. В руке он нес старый чемоданчик, потертый и обшарпанный. Мужчины встали по обе стороны двери и стояли, как вкопанные. Разговоры в чайной лавке прекратились, все смотрели на вновь прибывших. «О, нет», — пробормотал Нельсон, — «только не это, Мэй будет в бешенстве». Не успел Уоллес ни о чем спросить, как в дверях появилась еще одна особа. Вид у нее был до нельзя странным. Она вроде как была молода, примерно ровесницах юга или ещё моложе, особо была миниатюрной. Её макушка едва доходила до плеча коротышки. Её движения были полны уверенности в себе. Глаза были яркими, пушистые волосы казались неестественно рыжими. Их венчала старомодная мужская шляпа, за ленту которой было заткнуто воронее перо. Остальная её одежда по всей вероятности была энвок на рубеже 19 и 20 веков. На ногах у особы были высокие ботинки с толстыми шнурками и чёрные чулки. Чёрное платье доходило до середины икры и выглядело тяжёлым. Оно плотно прилегало к талии и имело глубокий вырез на груди, бледный и пышный. Белые перчатки перекликались с такой же шалью на плечах. Все молча смотрели на неё. Она проигнорировала эти взгляды. И поднеся одну руку к другой, начала стаскивать перчатку палец за пальцем. "Да", сказала она, и голос у неё оказался ниже, чем ожидал Уолис. Создалось впечатление, будто она выкуривала не меньше двух пачек сигарет в день с тех пор, как научилась ходить. "Сегодня всё кажется другим". "Согласен", поддакнул Коротышка. "Совершенно другим", отозвался Дохадяга. Она сняла перчатку с левой руки. и вытянула руку перед собой, обратив ладонь к потолку. Её пальцы подрагивали. Да, другим. Думаю, мы сегодня найдём, что ищем. Она с опущенной головой направилась к стойке. Дощатый пол скрипел при каждом её шаге. Мужчины припустили за ней. Посетители лавки начали перешёптываться. Троица прошла мимо Уолиса и Нельсона, не взглянув в их сторону. Кем бы ни была эта женщина, она определённо не являлась руководителем, как того боялся Волис. Хотя она могла игнорировать его, нарочно желая выяснить, как он будет на это реагировать. Волис сохранял бесстрастное выражение лица, но по коже у него бежали мурашки. Хьюго же не выглядел встревоженным, скорее выражением его лица можно было назвать смиренным. Очередь у стойки по мере приближения женщины рассеялась. Уже вернулись? безмятежно спросил Хьюга. Хьюга, вместо приветствия обратилась к нему женщина. Надеюсь, ты не будешь ставить мне палки в колёса, а? Хьюга пожал плечами. Вы же знаете, мы всегда рады вас видеть, мисс Триплторн. Переправа Харона открыта для всех. О, выдохнула она. Да чего же ты очаровательный кокетливый глупыш. Говоришь, вы открыты для всех? И что интересно ты имеешь в виду? Вы знаете что? Она наклонилась к нему и напомнила Оллису о виденном им некогда документальном фильме из жизни дикой природы, где райские птицы распускали перья во время брачных игр. Она определённо не сомневалась в своих достоинствах. Знаю. А ты знаешь, Что имею в виду я, лапонька моя? Не думай, что способна дурачить меня. Я много чего насмотрелась, путешествуя по миру, и этого вполне достаточно, чтобы хорошенько напугать тебя. Она провела пальцем по лежащей на стойке рукех Юга. Не сомневаюсь, сказал Хьюга. Если вы не станете причинять беспокойство другим посетителям и будете держаться. Нет, чёрт побери, прорычал чей-то голос. Дверь за стойкой распахнулась, ударив о стену, так что склянки с чаем зазвенели, и из кухни вылетела Мэй с маленьким полотенцем в руках. Подальше от Мэй, то всё будет хорошо. Мэй, снимаялым презрением процедила женщина. Да с демона, рявкнула Мэй. Вижу, всё ещё кухаришь? Подходящее для тебя дело. Хьюга удалось удержать бросившуюся было к стойке Мэй. На женщину дездемону триплторн, не самое простое для произнесения имя, это не произвело ни малейшего впечатления. Она ударила по руке перчатками и пренебрежительно посмотрела на Мэй. Тебе стоит поработать над вспышками гнева, дорогуша. Они не пристали леди даже такой, как ты. Хьюга, я выпью чаю за своим обычным столиком. Поторопись. Духи сегодня беспокоены, и я не хочу упустить свой шанс. Мэй не угаманилась. Можешь взять свой чай и вылить себе в... Но чтобы там не собиралась посоветовать Диздемоне Мэй. У Олису оставалось лишь гадать об этом, потому что Хьюгов тащил её обратно в кухню. Диздемона развернулась и обвела взглядом всех, кто пялился на неё. Её губы скривились в близком подобии презрительной усмешки. Можете продолжать, сказала Анна. Мои дела совершенно недоступны вашему суетному пониманию. Все почти незамедлительно отвернулись от неё и шоб поддастиг к своей наивысшей точке. Нельсон схватил Воллиса за руку и быстро повёл в кухню. Перед самой дверью Воллис оглянулся и увидел, что Дездемон и двое мужчин направляются к столик у стены под постером с пирамидами. Она провела пальцем по столешнице и покачала головой. И если позволишь, я подсыплю ей в чай немного яда, говорила Маих Юга, когда они очутились на кухне. Аполлон сел рядом с ней и стал переводить взгляд с одной на другую. Ухо у него было завёрнуто. Недостаточно, чтобы убить её, но столько, сколько нужно, чтобы это считалось преступлением, и я с радостью отсижу за своё деяние. Хьюга ужаснулся. Ты же испортишь чай. Каждая чашка особенная, а из-за яда чай утратит вкус и аромат. Не испорчу, если яд будет безвкусным, возразила Мэй. А я читала, что мышьяк именно такой. Она немного помолчала. Но в данный момент я не представляю, где его взять. Чёрт побери. Я должна была подумать об этом после того случая. Мы не убиваем людей, сказал Хьюго, и казалось, он говорит ей это не в первый раз. Ну тогда нужно искалечить её. Этим мы тоже не занимаемся. Май искрестила руки на груди и скорчила недовольную гримасу. Нас ничто не остановит. Сам говорил, что нужно стремиться осуществлять свои мечты. Я не имел в виду убийство, сухо сказал Хьюго. Это потому, что ты узко мыслишь. Со счётом или на счёте? Она посмотрела на Волиса. Скажи ему, ты ведь на моей стороне. И знаешь, законы лучше всех нас. Что там говорится об убийстве тех, кто заслужил? Это незаконно, ответил Уолис. Ну, не то чтобы совершенно незаконно, правильно я говорю. Бывают же оправданные убийства, наверное. Всегда можно заявлять о невиновности кого-либо, если убийство совершено в состоянии ума помешательства, но это трудно, Мэй в ярости кивнула. Вот оно, Это будет моим оправданием. Я настолько у помешана, что не отвечала за свои поступки, когда сыпала мышьяк ей в чай. Уоллес пожал плечами. Я не смогу выступить свидетелем обвинения и заявить, что ты заранее планировала своё деяние. Ты не помогаешь мне, сказал Хьюго. Может, так оно и было, но Уоллес не думал, что Мэй действительно убьёт кого-то. По крайней мере, он на это надеялся. Что не так с этой женщиной? Кто она? Что она натворила, кроме того, что у неё ужасное имя? Она называет себя медиумом, выпалила Мэй, и ясновидящей, и кроме того, втюрилась в Хьюга. Хьюга вздохнул. Ничего подобного. Согласен, подал голос Нельсон. Много кто вываливает свои тички на стойку, это в порядке вещей. Она безобидная, сказал Хьюга, словно пытался убедить в этом Уоллеса. Приходит сюда раз в несколько месяцев, чтобы устроить представление, но ей это не удаётся, и она уходит. Это никому не причиняет вреда. Ты думаешь, что говоришь, всплеснула руками Мэй. Волис же застрял на слове втюрилась. Оно разозлило его больше, чем он того ожидал. А я думал, вы гей, хмыкнул Я. Я, ну да. Тогда почему она флиртует с вами? Я Не знаю, потому что она ужасная, продолжала гневаться, ей. Хуже из живых существ. Она начала ходить взад вперёд. Даёт людям вроде меня обидные прозвище, разводит на деньги, обещая помочь связаться с любимыми. Дрянь, но она способна лишь дать ложную надежду и говорит людям лишь то, что они хотят слышать. Она понятия не имеет, через что мне довелось пройти, но даже если бы имела, это вряд ли остановило бы её. Она ведет себя здесь как хозяйка и потешается надо всем, что мы делаем. Хьюго вздохнул. «Мы не можем просто выставить ее отсюда, Мэй». «Можем», — возразила Мэй. «Это очень просто. Смотри, я прямо сейчас сделаю это». Она хотела было выбежать в дверь, но Хьюго остановил ее. Сначала Уоллесу показалось, что это своего рода шоу, что Мэй преувеличенно театрально исполняет какую-то роль. Но её губы кривились, как не кривились никогда прежде, а глаза сверкали, как не сверкали до прихода в лавку досдемоны. Она закусила нижнюю губу и быстро моргала. Уолис вспомнил, как она рассказывала ему о том, что чувствовала, будучи моложе, когда никто не слушал её, пытавшуюся доказать, что с ней что-то не так. Чем она занимается, спросил он. Устраивает спиритические сеансы, фыркнул Нельсон. утверждает, что нашла в антикварном магазине говорящую доску, принадлежавшую в начале девятнадцатого века сатанистам. Но на обратной ее стороне есть ирлык, говорящий о том, что она была сделана компанией Hasbro в 2004 году. «Потому что она вшивая трипло с яростью выдала Мэй». «В общем-то, да», — согласился Нельсон. «А еще она все записывает и фотографирует и выкладывает в интернет. У нее есть канал на Ютьюбе, сексуальные сеансы без демоны 3 1/2 он скорчил гримасу я бы не сказал, что это очень интеллектуальное зрелище, но где уж мне судить но замялся олис если она говорит людям, что они желают слышать, то какое это во вред глаза мы гневно сверкнули а такой, что она врёт, даже если им от этого становится лучше, ложь всё равно остаётся ложью Она не имеет представления, чем мы занимаемся и какие это имеет последствия. Ты бы хотел, чтобы тебе врали? Нет, не хотел бы, но на дело можно взглянуть и с другой стороны. Если людям хочется платить за утешение, то ведь это их дело, верно? Она берет за это деньги?» Мэй кивнула. Хьюго обнял ее за плечи, но она стряхнула его руку. «После того, что она сделала с Нэнси...» Я думала, вы поймёте, что она такое. Ну вот, пожалуйста. Хьюгосник. Я Он провёл ладонью по лицу. Это был её выбор Мэй. А что она сделала с Нэнси? спросил Волис. Наступила глушительная тишина, все смотрели на Волиса, а он гадал, в какое дерьмо вляпался на этот раз. Она нашла Нэнси, наконец, сказала Мэй. Или Нэнси нашла её, не знаю, как всё было, но это не важно. Важно, что Дездемона вбила в голову Нэнси всю эту чушь о духах и о своей способности общаться с ними. Она дала Нэнси ложную надежду, и это была самая жестокая вещь из всего, что можно было сделать. Нэнси поверила, что Дездемона способна помочь. И когда она появилась здесь, то казалась более живой, чем когда-либо. Ничего не вышло. Нэнси была безутешна, но Дездемона всё равно взяла с неё деньги. Под конец этой тирады щёки Мэй пошли пятнами, её губы были в слюне. Не успел Волис спросить, что же такое случилось с Нэнси, как ей пришла в голову мысль заиметь дело с кем-то вроде Дездемона, как Юго произнёс: "Это не я не пытаюсь. Послушай, Мэй, я тебя понимаю, но это был выбор Нэнси. Она хватается за всё, что угодно, лишь бы". И именно тогда Волис Прайс принял решение. Он сказал себе, что просто не может вынести выражения лица Мэя, и его решение, конечно же, никак не связано с тем, что Дездемона флиртует с Хьюга. Пришло время брать всё в свои руки. Он развернулся и пошёл к двери, не обращая внимания на оклики. Дездемона Триплтон сидела за столиком. Коротышка и Дохадя стояли рядом. Чемоданчик был открыт. На столе горели свечи. Запах стоял сильный и отвратительный, словно кто-то съел корзину яблок, а затем его вырвало, и он посыпал блевотину корицей. Большинство посетителей испарились, хотя кое-кто продолжал с опаской смотреть на Доздемона. Говорящая доска была водружена на столик, покрытый чёрной скатертью. Театральность всего этого заставила Олисса скривиться. На доске лежала деревянная планшетка, но Доздемон не касался её. Рядом с доской, поверх стопки бумаг, Уоллес увидел гусиное перо. Диздемона восседала на стуле, как истукан, и смотрела в камеру на штативе, установленную около столика. На камере мигал красный огонёк. Кратышка снял с плеч Диздемоны шаль и аккуратно сложил её. Дохадяга достал из чемоданчика склянку и стеклянную пипетку. Он опустил пипетку в склянку и, сжав её кончик, набрал немного жидкости. потом капнул по две капли на тыльную сторону ладони дездемоны и втёр их в кожу. Запахло лавандой. Да, выдохнула дездемона, когда процедура была закончена. Я чувствую. Здесь кто-то есть. Присутствие. Дай мне детектор жива, она улыбнулась в камеру. Мои подписчики знают, что доска мой любимый способ общения с духами, но мне хочется попробовать и что-то новенькое, если они позволят. Она провела пальцем по перу. Автоматическое письмо. Если духи того желают, я даю им безоговорочное позволение на контроль над моими руками, чтобы я смогла записать угодное им послание. Разве это не волнующе? Кротышка вынула из чемоданчика некий прибор, не похожий на что-либо виденное волесом прежде. Размером и формой он походил на пульт от телевизора, но на этом сходство с ним заканчивалось. Из верхней части прибора торчали жёсткие провода, к каждому из которых была подключена лампочка. Кратышка нажал на кнопку на боку прибора, и тот ожил. Вспыхнули зелёные лампочки. Прибор издал смесь тонкого писка и шипения. Кратышка вытащился на него и постучал им по ладони. Писк прекратился, огоньки погасли. «Странно», — пробормотал он. «Он никогда такого не вытворял». «Ты разрушаешь атмосферу», — прошипела Дездемона краем рта, не отрывая при этом взгляда от камеры. «Ты зарядил эту чертову штуковину?» Коротышко вытер пот с олба. «Я совершенно уверен, в этом батарейка полностью заряжена». Он поводил прибором взад-вперед, когда в нескольких дюймах от него оказался Уоллес, прибор неуверенно вспыхнул. «Что ты собираешься сделать?» — прошептал рядом с ним чей-то голос. «Что бы ты ни затеял, я с тобой, особенно если нас ждут неприятности». Уоллес оглянулся и увидел Нельсона, на лице которого играла коварная улыбка. Уоллес не смог не улыбнуться в ответ. «Хочу испортить ей всю малину». «О-о-о! Одобряю!» Доходяга нахмурился. «Ты слышала?» Только звук твоего голоса, который я презираю, проговорила Дездемона. Она пристально смотрела на оставшихся в лавке посетителей, пока они тоже не встали и не ушли. Поменьше болтай и получше сосредоточься. Дохадя, газохлопнул рот, а Каратышка встал на стул и поднёс прибор к потолку. "Духи!" взгливо сказала Дездемона. "Приказываю вам поговорить со мной. Я знаю, вы здесь." Она положила руки на планшетку. С помощью этой доски мы сможем общаться друг с другом. Вы поняли меня? Вам нечего бояться. Я всего лишь хочу поговорить с вами. Если вы предпочитаете перо и бумагу, дайте мне знать. Войдите в меня. Позвольте мне стать вашим голосом. Ничего не произошло. Дэздемона нахмурилась. Можете не торопиться. Ничего. Всё то время, что вы хватит нависать надо мной, ты всё портишь. Дохадяго быстро выпрямился и отошёл от столика. Странно как-то пробормотал Каратышка, встав у камина. Прибор снова пискнул, когда он провёл им над креслом Нельсона. Будто здесь кто-то есть или был, или будет, или вообще никого не было. Конечно, был, сказала Дэздемона. Если ты изучил папку, которую я тебе дала, то должен знать, что Дэд Хьюга жил здесь перед смертью. И скорее всего, сегодня я ощущаю присутствие именно его духа. А может, этот дом принадлежал некогда серийному убийце, и его жертвы, искалеченные и убитые, взывают к нам. Она посмотрела в камеру, поводя плечами, её грудь вздымалась и опускалась. Уоллес не понимал, почему не заметил прежде какого-то дикого красного оттенка её губная помада. Как и в Хьяринг-хаусе в прошлом году. Ох, уж эти бедные, бедные души. И срёк Нельсон. Может, она действительно способна чувствовать что-то? Убирайтесь в кухню, пробормотал Хьюго, проходя мимо с подносом в руках. Олис посмотрел в сторону кухни и увидел в окошке волкам смотрящую на Дздемону Май. Что, что встрепенулась Дздемона? Хьюга, ты что-то сказал? Она повернулась к камере. Мои подписчики знакомы с Хьюга со времени нашего последнего визита сюда. Знаю, он очень нравится многим из вас. Хьюга поставил поднос рядом с доской. Олису захотелось выцарапать Дздемоне глаза. Он милый, и не успел Хьюгат принюхать от неё, как она провела пальцем по его руке. Не хочешь остаться и принять участие в том, что станет паранормальным явлением десятилетие? Ты можешь сесть рядом со мной, я не против. Мы можем даже, если хочешь, сидеть на одном стуле. Хьюгат отрицательно покачал головой. Не сейчас, вам нужно что-нибудь ещё, мисс Триплтон. Нет, ответила она. «Мое видео смотрят дети, и я не хочу плохо воздействовать на их неокрепшие умы». «О, Боже!» — вздохнул Уоллес. «Да что же это такое?» Хьюго закашлялся. «Ну?» — он сделал шаг назад. «Раз вы ничего больше не хотите, я не буду путаться у вас под ногами, и если бы кроме вас троих в этой комнате был кто-то еще, я бы сказал им то же самое». сказал бы, чтобы они не путались у вас под ногами. Уолис фыркнул. О да, так я и поступлю. Смотри, Хьюго, ты следишь за мной? Смотри, как успешно я не путаюсь под ногами. Хьюго повернулся к нему. Уолис показал ему средний палец. Нельсон, хохотнув, сделал то же самое. Хьюго это не понравилось. Он встал за стойку и стал протирать её со значением, глядя на Уолиса и Нельсона. Когда даже демоны и её спутники на что-то отвлеклись, он показал двумя пальцами на свои глаза, а потом на Воллиса. "Перестаньте", произнёс он над ними губами. "Что вы сказали?" поднял голос Воллис. "Я вас не слышу". Хьюга устало вздохнул и продолжил яростно вытирать стойку, бормоча что-то себе под нос. В это время всё ещё стояла у окошка, теперь с большим ножом для разделки мяса в руке. Она сделала вид, будто проводит им по своей шее, закатила глаза и с весело на сторону язык. Каратышка всё ещё ходил по лавке, быстро усвоив, что ему не следует заходить за стойку, пока на него смотрит Хьюга, а отходяга достал из чемоданчика блокнот и авторучку и встал рядом с Дздемоной, готовый делать заметки. Он не догадывался о присутствии в лавке Аполлона, который, подняв ногу, помочился на его ботинки. Здесь демон положила руки на планшетку и прочистила горло. "Духи снова воззвала она. Я ваш сосуд. Говорите через меня и поведайте нам тайны мёртвых. Не бойтесь, я здесь для того, чтобы помочь вам". Олис фыркнул. Он вертел головой из стороны в сторону и хрустел суставами пальцев. "О'кей". «Давай обогатим ее опыт общения с призраками, чего она так отчаянно жаждет». «О-о-о!» — выдохнула Дездемона. «Я чувствую его!» Она пососала нижнюю губу, зажав ее между зубами. «Он теплый и щекочущий! Он ластится ко мне, гладит мою кожу! О-о-о! О-о-о!» Уоллес сделал глубокий вдох, Потряс руками и положил их на противоположный край планшетки, проигнорировав перо. Его пальцы прошли сквозь неё, и он нахмурился. "Не ожидать", прошептал он, "не ожидать". Планшетка затвердела под его руками. Он от удивления вздрогнул и немного сместил её в сторону. "Без демона?" быстро одёрнул руки и потрясённо выговорила. "Вы вы видели?" Дохадяга кивнул, его глаза были широко распахнуты. Что это было? Не знаю. Она подалась вперёд, её лицо оказалось в нескольких дюймах от доски. Тут она, похоже, вспомнила, что всё это записывается на плёнку, посмотрела в камеру и сказала: "Начинается. Духи решили говорить". Она снова положила руки на планшетку. А безвременно ушатачий Пользуйся мной, пользуйся как только можешь. Скажи мне своё послание, и я передам его миру. Голис надавил на планшетку, стараясь сдвинуть её с места, но Дездемона крепко вцепилась в неё. Она двигается, пробормотала она уголком рта, приготовившись. У нас будет 4 миллиона просмотров и договор с телеканалом, богом клянусь. Доходяга кивнул и что-то нацарапал в блокноте. «Что мне сказать?» — спросил Уоллес у Нельсона. Лицо Нельсона сморщилось, потом разгладилось, глаза полыхнули. «Что-нибудь ужасающее. Не надо говорить «да» или «нет». Это скучно. Притвори, что ты демон и хочешь заполучить ее душу и гортань». «Никакого заполучения душ», — громко сказал Хьюго. Дездемона, доходяга и коротышка обернулись и уставились на него. «Да». «Что-что?» — с придыханием спросила Дездемона. Хьюга побледнел. «Я сказал, э, я хотел предложить варенье из груш». «Только не в моей чайной лавке! Терпеть его не могу!» — крикнула из кухни Мэй. Она где-то отыскала еще один нож, и он был еще больше, чем первый. И выглядел страшнее некуда. Уоллес, видевший Мэй в окошке, был потрясен. «Она права!» — сказала Дездемона Хьюга. Варенье не вписывается в твое меню. Честно, Хьюга, ты совсем не понимаешь своей клиентуры». Она, снова обратившись к доске, прижала кончики пальцев к планшетке. «Духи, наполните меня вашей эманацией! Ничего не оставляйте на волю случая! Позвольте мне быть вашим чувственным голосом! Поведайте мне ваши тайны! О-о-о!» «Будет сделано, леди», — отозвался Уоллес и начал двигать планшетку. Для этого ему пришлось сосредоточиться сильнее, чем он думал. Одежда одно, стулья другое. Эта же штуковина была маленькой, но справиться с ней оказалось неожиданно трудно. Он пыхтел, и если бы был способен потеть, то, не сомневался он, подкапал бы у него солба. Дездемона с открытым от изумления ртом взирала на то, как планшетка двигалась из стороны в сторону, А потом начала делать медленные круги. Ты должен останавливаться на ножных буквах, подсказал Нельсон. Я пытаюсь, пропыхтел Уолис. Это сложнее, чем кажется. Его брови от напряжения сошлись на переносице, язык был высунут. Он стал действовать медленнее и буквально через несколько секунд принаровился к планшетке. П, прошептала Дездемона. П. повторил за ней кротышка царапыв в блокноте Р Р И В Е Т Уольс остановился Диздемона нахмурилась Это что это она посмотрела на доходягу Что он сказал Побледневший доходяга показал ей блокнот руки у него тряслись посмотрев на запись в нём Диздемона отпрянула от доходяги Привет Он сказал: "Привет". О боже. Он реальный. Он реально реальный. Она сильно закашлялась. То есть, конечно же, он реален, я знала это, разумеется. Она улыбнулась в камеру, хотя улыбка вышла более напряжённой, чем прежде. Духи разговаривают с нами. Она опять прочистила горло. "Привет, духи. Я получила ваше послание. Кто вы?" Чего хотите? Вы умерли ужасной смертью? Может, вас забили молотком из-за безответной страсти, и у вас остались незавершённые дела, и только яды из демона Триплтон из сексуальных сеансов Дздемона Триплтон, торговая марка, способны завершить их? Кто ваш убийца? Он сейчас в этой комнате? Я сейчас прикончу тебя, крикнула моя из кухни. Да. Вас кликнуло до здемона после того, как Олес прочертил планшеткой по доске ответ. Вас убили. Я знала это. Скажи мне, о великий дух, скажи мне, кто убил тебя? Я буду искать управы на этого негодяя, и когда подпишу договор с телевидением, то обещаю, я тебя не забуду. Назови мне имя. Планшетка снова медленно заскользила по доске. Да. прошептала она. «Е-З-Д-Е-М-О-М!» Доходяга, издал какой-то сдавленный звук. «Получается, демон!» «С этими двумя до ручки дойдешь!» пробурчал Нельсон, глядя на коротышку, который, стоя на стуле, все еще подносил свой неведомый прибор к потолку. «А-а-а!» — сказала Дездемона, когда планшетка остановилась. «Это не демон!» Здесь гораздо больше букв. Ты всё записал? Дохадяга медленно кивнул. Ну, и что получилось? Он снова показал ей блокнот. Там громадными буквами было написано Дездемона. Она уставилась в блокнот, потом на говорящую доску, потом снова в блокнот, а Дохадяга повернулся и поднёс его к камере. Это моё имя. Кровь отхлынула от её лица. Она убрала руки с планшетки. Ты ты говоришь, что это я тебя убила, она неуверенно рассмеялась. Это невозможно, я никогда никого не убивала. Дохадяга и Дездемона замерли, потому что планшетка начала двигаться без её участия. Она называла буквы, на которых останавливался Уолис, и дохадяга записывал их. 100% убила, прочитала она и моргнула. Что? «Я не убивала! Кто ты? Это шутка?» Она наклонилась, посмотрела на столешницу снизу и снова выпрямилась. «Никакого магнита! Хьюго! Хьюго, это твои проделки! Не люблю, когда из меня делают дуру!» «Вы пытаетесь взаимодействовать с силами, которых совершенно не понимаете, — серьезно сказал Хьюго. Планшетка снова задвигалась. «Ха-ха!» прочитал вслух доходяга. Ты отстой. Сколько тебе лет? 7, спросил Нельсон у Олисы, пряча улыбку. Нужно выдать что-нибудь пострашнее. Скажи ей, что ты сатана и собираешься съесть её печень. Это сатана, сказал доходяга, глядя на планшетку. Я собираюсь съесть твою плесень. Печень, поправил Олиса Нельсон. Печень. Я стараюсь, проговорил Волес сквозь стиснутые зубы, она скользкая. "Мою плесень?" переспросила задачаная Дездемона. "Я же не сыр". Планшетка снова пришла в движение. "Прости", читал, доходя до строча в блокноте новое послание. "Чёртов автокоррект. Я имел в виду печень". Хьюго спрятал лицо в ладонях и застонал. Дездемона резко поднялась со скрипнувшего по полу стула и дико огляделась по сторонам. Доходяга прижимал к груди блокнот, а присоединившийся к ним коротышка держал прибор над доской. Прибор снова запищал еще громче, чем прежде, на нем загорелись лампочки. «Мы столкнулись!» — выдохнула Дездемона — «с вещами, которых не понимаем!» Она прижала колбу тыльную сторону ладони, ее грудь вздымалась, она посмотрела в камеру. «Вы слышали? Сатана здесь, и он хочет съесть мою печень!» «Но он не запугает меня!» — она опустила руку. «Будь ты сатана или какой другой демон, тебе здесь не место! Здесь царят мир, спокойствие и булочки по завышенной цене!» «Эй!» — возмутился Хьюга. Уоллес стал передвигать планшетку в ускоренном темпе. Это ты здесь не нужна, буркнул он себе под нос, дохадя да же произнёс это вслух. Уходи отсюда и никогда не возвращайся. Он, замолчав, задумался, а потом добавил: "И будь по ласкес моей, а не то я съем и твой мозг". Посмотрите, промямлил Коротышка, тыкая в блокнот дрожащим пальцем. Волис повернулся и увидел, что Нельсон стоит рядом со светильниками на стене. Он надавил на них, и лампочки замегали. Нейлсон подмигнул Олесу, тот ответил ему заговорщицкой улыбкой. Лампочки затрепежали. Уходи, потребовал Олес, выдвигая планшетку ещё быстрее. Уходи, уходи, уходи. Закончив, он толкнул планшетку так сильно, что она полетела по комнате, приземлилась в камине и загорелась. Доска с грохотом рухнула на пол. Я не подписывался на это дерьмо. Коратышка стал медленно пятиться назад и завопил, наткнувшись на стул. Нельсон оставил светильники в покое и направился к камере. Внимательно изучив её, он кивнул. Похоже, дорогая. И толкнул её. Она упала на пол, линзы разбились. Упс. Да, Нельсон, да, воскликнул Волес их юга, опять вздохнул. Нужно выбираться отсюда, лихорадочно прошептал доходяга. Он направился к двери, но Уоллес запустил в него стулом. Стул заскользил по полу и ткнулся до ходяги в голени. Тот взвизгнул и почти что упал. Блокнот вылетел у него из рук. «Я не потерплю этого!» — крикнула Дездемона. «Нас не устрашат тебе подобные! Я Дездемона Трипл Торн, у меня пятьдесят тысяч подписчиков, и я приказываю!» Но никто так и не узнал, чего собиралась потребовать Дездемона у духа, потому что из двери выскочила Мэй с ножами над головой. «Я, сатана! Я, сатана!» — вопила она. И в последний раз Уоллес видел Дездемону, Доходягу и Коротышку со спины, когда они улепетывали из переправы Харона, чай и выпечка. Доходяга и Коротышка, пытаясь одновременно выйти из двери, застряли, и торчали в ней до тех пор, пока Дездемона, врезавшись в своих приспешников, не вытолкнула их на крыльцо с такой силой, что они рухнули на него. Они громко взвыли, когда она пробежала по их спинам и рукам, ее платье задралось так, что вид она имела почти неприличный. Она спрыгнула с крыльца и помчалась по дороге, не оглядываясь на лавку. Доходяга и коротышка умудрились встать и рванули вслед за ней. Тишина сошла на переправу Харона, но ненадолго. Нэлсон захихикал, сначала тихо, а потом всё громче и громче. Мэй последовала его примеру, и её икающий кашель перешёл в хрипание, а затем она прямо-таки заржала, опустив ножи. А углы закаулки чайной лавки наполнили какие-то совершенно новые звуки. И услышав их, Нэлсон и Мэй замолчали, а Хьюго медленно вышел из-за стойки. Болис смеялся. Смеялся, как никогда в жизни, обхватив живот одной рукой и хлопая себя по колену другой. «Видели?» — кричал он. «Вы видели их лица? О, Боже, это было невероятно!» Он продолжал смеяться. И что-то ослабло у него в груди, какой-то узел, о существовании которого он даже не подозревал. Он почувствовал легкость, освобождение. Он загнон, соглотая воздух, в котором он не нуждался, его плечи тряслись, и когда смех перешёл в тихое хихиканье, эта лёгкость никуда не исчезла. Скорее наоборот, она расцвела ещё ярче, и крюк, эта проклятая неизменная штуковина, наконец-то перестала ощущаться им как оковы. И ему казалось, что может впервые в жизни он сделал что-то хорошее, ничего не ожидая взамен. Почему только ему никогда раньше не приходила в голову такая идея? Он распрямился и вытер глаза. На лице Нельсона был написан страх, на лице его внука тоже. Первый заговорила Мэй. Я собираюсь задушить тебя в объятиях. Это ошарашило его, тем более что он вспомнил её слова о физическом контакте. Только у тебя это могло прозвучать как угроза. Она положила ножи на ближайший столик и постучала пальцами по ладони. Воздух вокруг неё слабо запульсировал, и в следующее мгновение Мэй кинулась на Воллеса. Он чуть было не упал, когда она крепко обхватила его спину руками. Он не мог пошевелиться, но это продолжалось одно мгновение, очень хрупкое мгновение. Волес не мог вспомнить, когда в последний раз кто-то обнимал его. Он осторожно вытянул руки. и положил ладони на талию Май. "Сажми покрепче", сказала она, уткнувшись ему в шею. "Я тебя не отпущу". Его глаза горели, он не знал почему, но он сделал, как она просила, и сжал её изо всех своих сил. Открыв глаза, он увидел, что Хьюго смотрит на него со странным выражением лица. Они долго не отрывали взглядов друг от друга.